В нем ощущалась только крайняя настороженность. Элизабет шагнула вперед. Вы упомянули моего отца. Лука, не понимающий, вздернул бровь. Это дочь Арчибальда Полка, пояснил Пейнтер. Глаза цыгана расширились, и он склонил голову в сторону женщины. Я скорблю в связи с вашей утратой. Он был великим человеком. «Что вам известно о моем отце?» — спросила она. «Кто этот ребенок?» Девочка высвободила руку и подошла к столу. Присев возле него на корточки, она принялась раскачиваться вперед и назад. «Это девочка?» — переспросил Лука. «Не знаю. Загадка. Я получил послание от вашего отца. Безумное голосовое сообщение. Оно было сумбурным, торопливым. Он приказал нам купить в магазине радиошек, дюжину радиопередатчиков «Кобра» Марин и настроить их на определенную волну. Он говорил, как сумасшедший, бормотал цифры. Он хотел, чтобы мы рассредоточились поиск планадии и ждали момента, чтобы принять посылку. «Посылку — Посылку? — переспросил Пейнтер. Лука красноречиво посмотрел на девочку. — Ее. — Девочку? — изумленно спросила Элизабет. — Зачем? — Лука развел руками. — Мы были в долгу перед вашим отцом. Мы видели, как его застрелили, хотя тогда еще не знали, что он ваш отец. Но мы сделали так, как он просил, и пошли по следу ребенка. Пейнтер смотрел на девочку. Где-то на ней непременно должен находиться жучок, передающий устройство. — Мы дошли за ней до зоопарка, где сумели забрать ее, не привлекая внимания. «Вы похитили ее?» — задал вопрос Пейнтер. Лука пожал плечами. «В конце послания нам было приказано перехватить посылку и доставить ее куда-то или кому-то по имени Сигма». От этих слов Пейнтер едва не подпрыгнул. Сообщение обрывалось внезапно, без каких-либо пояснений. Как только девочка оказалась у нас, мы должны были действовать быстро. Мы опасались, что появятся другие, которые будут ее искать. Те, кто сможет вычислить ее так же, как это удалось нам. Тем более, что в округе в связи с ее исчезновением была объявлена оранжевая тревога. Но мы не знали, что, — имел в виду профессор, — говоря о каком-то сигме. Пока мы суетились, пытаясь хоть что-то узнать, девочка вдруг начала рисовать как одержимая. Он указал на девочку, которая поднялась на ноги, взяла из камина уголек, И подойдя к белой стене, принялась рисовать на ней. Она рисовала словно вслепую, судорожно, отрывисто, начиная в одном месте, затем перескакивая к другому. Она рисовала без остановки, продолжал Лука. Изобразилась силуэт парка и мост Рок-Крик. Он указал на вид, открывавшийся из окна, а потом дом, угнездившийся в том же лесу. В поисках этого дома нам пришлось прочесать весь парк, поскольку мы верили в то, что это важно. К тому времени, когда мы нашли его, она нарисовала картинку, которую я подсунул вам под дверь. Лука кинул их взглядом. — Картинку всех вас, друзей и родственников доктора Полка. Вот почему я должен спросить вас, вы знаете этого Сигму? Пентер достал глянцевую служебную карточку, на которой была его фотография, скрепленная президентской печатью, и голографическое изображение греческой буквы. Лука стал рассматривать ее под разными углами, чтобы как следует разглядеть голограмму. Узнав букву, он изменился в лице. Пока они разговаривали, Грей подошел к девочке, присел на корточке рядом с ней и стал смотреть, как она трудится. Он потер подбородок. Кое-что привлекло его внимание. Кисть его правой руки висела между коленями. Он выпрямил палец и направил его на девочку. Такой знак в бейсболе «Кетчер» подает Питчеру. Лицо девочки просветлело, а головка слегка склонилась на бок. Ее глаза были открыты, но она даже не смотрела на руку с угольком, продолжавшую вычерчивать штрихи на стене. Однако не эта странная манера поведения насторожила Грея. Пейнтер тоже заметил это. Ее волосы, влажные от лихорадочного пота, разошлись над ухом, и между двумя прядями блеснула стальная полоска.